Вадим Абдрашидов. Прибытие поезда. Так получилось, что наша работа с Олегом Борисовым началась с остановки поезда. Окончилась тревогой расставания, тем горьким, необъяснимым чувством, почти перехватом дыхания, какое бывает, когда поезд трогается с места, медленно набирает скорость и, все удаляясь, превращается в точку. Олег Борисов. Его лицо, глаза возникли перед нами, когда мы с Александром Мендаце начали фильм «Остановился поезд». Именно Борисов представлялся олицетворением достоверности, высокой психологической точности, необходимых для создания такого закрытого и многомерного типа, как следователь Ермаков. Именно Борисов выводил на экран такие архетипы, как Гарин и Раферти. В этих его ролях выстраивались сложнейшие психоорганизмы, то гениального ученого-маньяка, то карьериста-политика, шагающего по трупам, и, несомненно, Версилов, недооцененная роль в подростке. Достоевский говорил, «При полном реализме найти в человеке человека, найти в человеке Бога — это русская черта по преимуществу». Это стало и актерским методом, и сверхзадачей Борисова-реалиста, который создавал образы не одномерные, не под правду, а со своим, только ему доступным дном, глубоким до самой сути. А Бога он добывал как извне, из окружающей жизни, которую исследовал и наблюдал с дотошностью испытателя, так и изнутри самого себя. «Ибо человек есть поистине Бог, и Бог есть поистине человек». Многие артисты уже пробовались на роль следователя Ермакова. И у каждого были свои достижения и своя сильная правда. Только маячил перед глазами все равно Борисов, со своей темой, отличавшей его от коллег по профессии, плавающих, если не мельче, то попросту в других водах. Только Борисов мог выразить эту раздвоенность на ангела-хранителя и ангела падшего, на любовь и ненависть, на предельные и беспредельные в одном маленьком человеке, выразить с легкостью, без натуги и вместе с тем сильной внутренней убежденностью. Хороший актер – это актер, который живет, думает, убедительно существует в быту, умеет красиво и некрасиво ходить, пить, одеваться, влюбляться, изменять, убивать и многое, еще очень многое другое, по хлопушке в кадре, по команде «Мотор». Все это легко переставляется, переклеивается при монтаже, может существовать и в прямой последовательности, и в зеркальной, и вообще при желании может быть уничтожено – если у актера нет своей темы. А у актера с темой так не получится, потому что в процессе думания, хождения, одевания, его тема накапливает энергию. Она уже не даст перекроить, передумать фильм на монтажном столе, сделать из него что-то противное первоначальному замыслу. Так и случилось в работе над картиной «26 дней из жизни Достоевского» с режиссером Зархи, который энергию Борисова не рассчитал, вознамерясь из драмы жизни писателя сделать мелодраму, укротить трагический потенциал, вносимый Борисовым. Когда Лев Иванович после долгих на этой почве столкновений с режиссером предстал перед директором Мосфильма Николаем Трофимовичем Сизовым, Он мужественно отставил свою точку зрения, отказываясь продолжать съемки. Подумайте, в нашем кино навсегда останется опереточный Достоевский. Это же преступление. Но что делать, если в таких случаях энергия чистого искусства и чистой совести, реализм художественный всегда уступает реализму социалистическому, тем накопленным званиям и заслугам, каким был богат режиссер. Одна только его Гертруда перевешивала всего Борисова и, кстати сказать, Достоевского. Олег Иванович наказали, отстранили от съемок на Мосфильме сроком на два года. Так гласил указ директора. Отстранили, как бы извиняясь, оправдываясь, мол, Олег Иванович, могло быть и хуже, снимайтесь пока на Ленфильме, а два года наказания пролетят незаметно. Сизов, мне кажется, внутренне понимал правоту артиста. К тому же многие самые именитые его коллеги, отказавшись играть после Борисова в 26 днях, тем самым его поддержали. Согласился лишь Толя Солоницын, объясняя это своим бедственным положением. Оно действительно было ужасным и необходимостью любой ценой получить хоть какую-то работу – При этом он, конечно, чувствуя некоторую неловкость, позвонил Борисову в Ленинград. — Олег, понимаешь, я должен играть. — Играй. Спокойно и уважительно, не вдаваясь в подробности, ответил Борисов. Вскоре им предстояло стать партнерами, в фильме остановился поезд. Но ситуация с заменой одного Достоевского другим не помешала их отношениям на картине. Они легко и с удовольствием снимались вместе, отдыхали после съемок, долго и по много читали стихи. Конечно, на студии все обсуждали поступок коллеги Ивановича. Кто-то называл его героическим и беспрецедентным, кто-то, довольный, потирал руки, радуясь чужой крови. Обсуждали и то, как Никита Михалков просил разрешения у Сизова снимать Борисова в родне. Просил, но не выпросил. Директор твердо стоял на своем исполнении своего же приказа. В то время мы с Миндадзе сидели в Матвеевской, в доме ветеранов кино, и заканчивали режиссерский сценарий «Смерть машиниста», впоследствии названный «Остановился поезд». И чем больше сидели, тем яснее нам представлялся человек из Достоевского подполья, непривлекательный и для людей злой, с больной печенью. Человек, чем более сознававший о прекрасном и высоком, тем глубже опускавшийся в свою тину и совершенно завязший в ней. Кто мог эту тину распутать, хотя бы начать распутывать, как казалось, Вытащить из нее себя и все общество, инертное, уже пожелтевшее от болезни, а заодно и болезнь, объявить с указанием причины и точного диагноза. Только герой Борисова. Вот и мерещился он нам в Матвеевской, все больше занимая воображение, переходя из литературного сценария в режиссерский. Из режиссерского уже в реальный план действий. Мы помнили, что Борисов на студии запрещен, что он персона нон grata, но тут же об этом забывали, когда продолжали работать. Надо рискнуть, что мы теряем, думали мы. Откажут, пусть, но тогда, наконец, станет ясно, что этого фильма не будет. Про подполье советского подпольного человека, а будет другой, с артистом Н или НН, на тему не менее исключительную, но другую. Первое, что сделали, — позвонили Борисову в Ленинград. Алла Романовна, жена артиста, обрадовалась звонку, но шансы получить разрешение на съемку оценила как мизерные. «Конечно, приезжайте. Конечно, сценарий привозите. Но лучше бы годика через два. Мы поехали сразу». А когда увидели Олега Борисова, возвращающегося из театра на своей «Волге» в белой кепочке, строгого, суховатого, как будто не прекращающего репетировать и думать, мы поняли. все, Это он, следователь. И другого Ермакова не может быть. Сценарий Борисову явно понравился. Мы получили его твердое согласие. «Ребята, добро, попробуйте прошибить. Может быть...» Вам повезет. Прошибать начали буквально на следующий день. Борисов? Это исключено, отвечал Сизов хладнокровно и почти механически. А у нас за плечами уже был недавний громкий скандал вокруг охоты на лис. Лишь однажды на уговоры поддался, согласившись, что раз уж мы в Ленинград съездили, то пробу так и быть, провести можно из вежливости. Видео тогда не было, и проба означала заказ камеры, павильона, целой смены. Олег Борисов появился на студии, как всегда, пунктуальный, собранный, и после небольшого разговора со мной сразу направился в кадр. Сделал свои сцены идеально, что называется, заподлицом, с такими разрешениями аккордов, что удивлялись даже мы, авторы, казалось бы, знавшие про этого персонажа все и больше, чем все. Миндадзе потом, когда картина была снята, признавался, что теперь повесть «Смерть машиниста» можно написать заново, с тем характером, с тем макрокосмом, который создал Олег Иванович. После пробы, ничего не обсуждая и не привлекая лишнего внимания, Борисов покинул студию, уехал в Ленинград. Пробы нужно было показывать лично Сизову. Все артисты ему нравились, со всеми назначениями он соглашался, а на Борисове опять заклинило. «Это исключено, ты даже не думай. Я и без тебя, без твоих проб знаю, какой он артист. Ты подумал, что Зархи со мной сделает, если узнает? Чей поезд тогда остановится? Позвони Борисову, поблагодари, извинись». Но шестое чувство сработало. Надо идти до конца, прошибать дальше. И в какой-то момент Сизов дрогнул. Надо отдать должное многоопытному Николаю Трофимовичу. План он изобрел замечательный, троянский. «Уезжай!» — сказал в экспедицию, чтобы об Олеге Борисове никто на Мосфильме слыхом не слыхивал а из экспедиции готовое кино привези. Готовое. Справедливость все-таки бывает на этом свете. Редко, но бывает. И еще одно. Помимо выигранной борьбы за Борисова, в чем восторжествовала справедливость, сценарий был пробит, наконец-то официально утвержден. Сама фабула, как всегда у Миндадзе, была на удивление ясной, классически чёткой, малопривлекательной для любителей чрезмерных страстей. Но обилие сложнейших коллизий делало сценарий чрезвычайно существенным, сложным и тем интересным. Что такое смерть одного машиниста? Непоставленный каблук на железнодорожном рельсе. Чепуха, не стоящая выеденного яйца. Несчастный случай – Но подвиг, если хотите, хотя среди целого поля трупов в состоянии войны, в котором мы существуем, его едва бы заметили. Событие заурядное незначительное. Для какого-нибудь заштатного города, маленького винтика в великодержавной машине, имя которой инерция, разгильдяйство, серость, винтика, съеденного ржавчиной прогнившего, до полной невозможности его винтить. Тема оказалась столь болезненной и назревшей, что многие чины на местах боялись пустить уже много позже картину в прокат, и это несмотря на присуждение государственной премии, а в газетах появлялись статьи с таким вердиктом герою Борисова. Он пришел с желанием ржавыми ключами открыть проржавевший замок. Это было напечатано в 1982 году, когда языки еще крепко держали под тем же замком. Такая журналистская вольность стала возможной благодаря тому, что в стране повеяли уже новые ветры. Ветры Андропова именно к его воцарению подоспела картина. Готовая уже лечь на полку и принять свою суровую участь, она вдруг, к нечаянной радости ее создателей, Оказалось, как воздух, как знамя необходимо стране. Чиновники увидели в Ермакове провозвестника новых идей, которые еще только хотел огласить новый хозяин, но так и не огласил, ведь царствование его оказалось недолгим. Чиновники чего-то доискивались в Ермакове, путались, по много раз, смотря фильм, спорили и в конце концов договорились, что следователь Борисова фигура не рядовая, сложная и нужное на данном этапе развития нашего государства. И в то время, как и теперь, экран был наводнен ищейками, детективами, ментами, в погонах и без, с дедукцией и без дедукции, расследующих, в общем, одно и то же преступление. У каждого своя папочка с делом, а в папочке показания, экспертизы, одним словом, бумажки. И у Борисова-Ермакова. Такая же папочка, и в ней точно такие бумажки. Все, как и у других следователей. Только форма при этом Борисову больше к лицу, как и сам закон, как и вообще власть в том виде, какой она должна быть, как понимал ее герой. Простой в общении, если хотите демократичный, Герман Иванович Ермаков кормит увязавшуюся за ним собачку может от прикосновения к руке собеседника угадать номер его телефона. Ну, фокусник какой-то, доброжелательный, с чувством юмора. Но вдруг на все пуговицы застегнется, в лице переменится и скажет всем свое «цыц», как некогда Рокчеев, одно только слово, и всем как-то не по себе станет. Мы говорили и с Борисовым, и с Мендадзе. Не таит ли эта фигура следователя опасности для страны, опасности возврата к кровавому? Такая, как создал ее Борисов, нет, ибо он создал аристократа, степного волка. Аристократы с таким самосознанием и сущностным существованием не доносят и не расстреливают. Однако для любой страны, и в особенности для нашей, извечный выбор между властью и анархией, между все позволенной, позвольте вам не позволить, всегда актуален. Свобода цена и, возможно, там, где каждый член общества, каждый его винтик свободу понимает не демократически, а аристократически, то есть понимает необходимость жесткого внутреннего структурирования, Такое общество строится долго, веками, поколениями, а в основании его, в фундамент, закладывается закон, как в основании веры, закон Божий. Именно это основание хочет заложить Ермаков, только никто из окружающих, от секретаря горкома до журналиста, не выйдет с ним на субботник и не разгребет застой в стойле. За это и ненавидит людей исследователь, ненавидит, страдая и любя их, неспособных к нормальной жизни. А того нет-нет, да и вылетит из него это цыц, но сказать, чтобы его кто-то испугался и бросился каяться, исправляться, нельзя. Не боится русский человек ни кнута, ни щипцов, ни ката — потому что всего этого перевидал в достатке — и в волю, и в войны, и в мор. А вот когда в душу лезут без спросу, раны ребят, а этого он не любит. Тут же образ врага себе создает, скалится. Вот ведь и собачку следователя прибил из пакости, из желания мелкой мести. Это была важная для Борисова сцена — похороны собаки. Тут смешались и жалость к этой забитой твари, и отношение к тем, кто убил, то есть к народу, к той серой части его лица, на которой написаны зависть и злоба. Удивительные мы люди, как-то разговорился Борисов в продолжении этой темы, гадим себе же под ноги, волю свою содержим в неволе. Наверное, прокляты. За то, что сами себя истребляли, и за то, что не любим жить. Олег Иванович любил жить, любил семью, природу, любил музыку и книги, ходил в местную книжную лавку, а снимали мы в Пущино и Серпухове, и покупал литературные памятники, книг двадцать, которые сразу читал или просматривал, потом увозил в Москву. Помню, увлекся мантенем, и слуг читал нам Солонецыным целые главы. Бывает столько ложных шагов, что для большей безопасности следовало бы ступать по этому миру полегче, едва касаясь его поверхности. Следовало бы скользить по нему, а не углубляться в него. Мудрый этот мантень. Черт. В идеале все так. «Лучше бы не сниматься в сорока сереньких фильмах, оставить после себя три-пять, но хороших, за которые не стыдно. Остальное время касаться поверхности, не делать ложных шагов. Легко ему, Монтеню, так говорить. Лучше бы объяснил, как это сделать. Мне ведь все кровью дается». Я, наверное, догадываюсь, о чем говорил Монтейн. И как этого почти в каждой работе добивался Олег Борисов. Нигде у него нет нажима, натуги, всегда ощущение касания и какой-то мощной легкости. Воистину, полета — вольное упорство. И еще. Концентрация, эссенциальность духа, предельная для актера, доказывающая, что чем больше ты его расходуешь, тем больше и оприходуешь. А если на траты скупиться, ничего не жертвовать, то новых поступлений не жди. Сколько актеров, художников получали в дар одну единственную баночку краски, и вот все мажут розовое по-розовому, серое по-серому, а за целую палитру заплатить не хотят. Или нечем. Олег Борисов был при этом абсолютно свободным человеком во всех смыслах этого слова. Он не принадлежал никаким группировкам ни в театре, ни в кино, ни в жизни. Его не видели в президиумах и на трибунах. Он был вне политики и так называемой общественной жизни. Был далек от кухонного, и коридорных интриг. Его не было видно на модных сборищах и так называемых демократических форумах. Он никого ничему впрямую не учил, не морализаторствовал в интервью и на встречах со зрителями. Не знаю, чего и как он добивался у начальства, у власти. Знаю, что никогда не унижался, был свободен и в этом. И, будучи истинно независимым, никогда не кичился своей свободой. Одни из любимых строк у Пушкина из «Пендемонтия» которые Олег часто с удовольствием читал. Никому отчеты не давать, себе лишь самому служить и угождать. Для власти, для ливрея не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шей. По прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и предсозданиями искусств и вдохновения. Трепеща радостно в восторгах умиление. Вот счастье! Вот права! Эта внутренняя свобода и определяла ту свободу творческую, ту внешнюю простоту работы, что и являются признаками гениальности. Однако эта простота и легкость весьма обманчивы, потому что Борисов подтягивает, настраивает нас на что-то другое, важное. Эта настройка бывает стремительной, Бывает неспешный. Ты уже изготовился к тому, что сейчас что-то произойдет. И все-таки не угадываешь, обманываешься. Его удар чаще всего застает тебя врасплох, как хлыст дрессировщика, как манящий и завлекающий пас магнетизера. Причем сколько бы ты ни просматривал материал или весь фильм, десять 10 раз, сто раз, а при монтаже иногда и больше — все равно этот укол пропускаешь, поддаваясь магии актера. Но цель Олега Борисова не в том, чтобы вызвать шок, обморок, напустить дыма. Цель его, когда ваше внимание уже завоевано, заставить работать, сумыслить вместе с ним, готовы вы к тому или нет. Олег Иванович так и говорил Я должен здесь растянуть мозги зрителя до размеров, о которых он не догадывается. Конечно, я могу этого не делать, ограничиваясь в данный момент своим превосходством, тем, что сейчас я следователь, или сейчас я Гарин, Версилов, а он зритель, никто. Но раз я чувствую в себе эту силу увлечь, растянуть, то значит я сделаю. Из мыслящего тростника превращу в подобие Божье. И правда, иначе как прямым разговором о Боге не объяснить тайну героя в сцене с полубезумной матерью в параде планет, когда в нескольких фразах рассказана судьба русской интеллигенции, преданной, стиснувшей зубы и то ли существующей, то ли нет. Думаю, через много лет зритель найдет в глазах героя историю очередного потерянного поколения, в нем самом астронома Костина и актера Борисова. Вот и сейчас, 20 лет спустя после съемок, могу утверждать. Герой Борисова поразительно современен, современней того, что предлагает нам современность. Кстати, такая точность, такая объемность в изображении характера героя достигалась Борисовым часто за счет сходства с натурой, с реальной жизненной ситуацией, за счет выстраданного им опыта. Когда партийная дама Нина Русланова к нему обратилась, «Ваша деятельность идет вразрез с общим настроением. Вы меня понимаете? Вы меня правильно понимаете?» Олег Иванович сначала напрягся, а потом схватился за голову, словно что-то открыл, вспомнил. «Ну, конечно же, это он, Тавстаногов. Георгий Александрович после очередной нашей премьеры, удачной премьеры, вызвал меня в кабинет и долго не знал, как сказать». Мялся, слова подбирал, закурил трубку и, наконец, высказал замечательный афоризм на все времена. Понимаете, Олег, нельзя же назло всем всегда играть хорошо. По-моему, и сам толком не понял, что такое сказал. Я вот уже много лет хожу и разгадываю. То есть для общего настроения и спокойствия хорошо бы пару ролей сыграть. Средненько. Кое-как. А еще какую-нибудь роль завалить, тогда бы было совсем хорошо. Стратегом нужно быть, дорогой товарищ. Стратегом Олег Иванович был в каждой роли, и еще в своей главной роли жизни. Несмотря на то, что любил пугнуть карту, бунтовал и, казалось, совершал стратегические ошибки, стратегом был грамотным хладнокровным, решал одну большую, почти что невыполнимую задачу — продлить экранную жизнь своих персонажей, остаться смотрибельным, современным и после ухода, остаться живым. Причем решал он ее удивительно простым способом — играл на зло всем всегда хорошо. Что такое хорошо и что такое плохо в таком темном деле? У каждого на этот счет свое мнение. Тем более, что заповеди актера никто за две тысячи лет не создал и вряд ли создаст. Единственным критерием останется высота. Планка Михаила Чехова, Марлона Брандо, Лоуренса Оливье. Их роли и имена когда-нибудь потомками будут забыты, только останутся планки на тех высотах, которые они покорили планка Борисова на той же высокой отметке, и артист он того же полета, что и самые великие его коллеги по цеху, хотя бы потому, что он всегда хотел прыгнуть выше головы, доказывая себя себе и другим. А что за прыжок без злости, без умения с волками жить по волчьи выть, как у нашего Гудионова? Вот оказалось кому-то, что играет Борисов на зло всем, а он и играл и жил на зло себе, превозмогая боль, смертельный недуг, лишавший его сил, крови, заставлявший его, самого дисциплинированного и собранного, еще более сжаться, мобилизоваться и принести свою последнюю жертву ⁇ жизнь. О его болезни никто в группе не знал но я как-то заметил, что Олег Иванович в определенные дни каждого месяца отпрашивается со съемок домой, как по графику. Сначала я не придал этому значения, а потом все же спросил. Ответил он неохотно, уклончиво, не желая, видно, вызвать сочувствие. Гемоглобин, переливание крови, ничего страшного. Держался мужественно и даже по возвращении из Ленинграда шутил. Вогнали в меня кровь двух барышень, так что теперь у меня русалочья кровь. Однажды увидел его стомиком Томиком Гоголя за статьей о назначении болезни. Борисов даже не читал, а вычитывал, растерянно, не веря тому, что написано. «О, как нам нужны недуги!» Из множества польз, которые я уже извлек из них, скажу вам только одну. Ныне каков я не есть, но я все же стал лучше, нежели был прежде. Не будь этих недугов, я бы задумал, что стал уже таким, каким мне следует быть». За те шестнадцать лет, что он хворал, Борисов сотворил несомненно много достойного, да и признание получил безоговорочное всеобщее, включая венецианский приз, полученный им столь неожиданно за хороший болгарский фильм. Слугу оценило отечество и самые удивительные коллеги, киноакадемики, поднявшие тогда свою планку до высоты Олега Борисова. В 1987 году Борисов оказался в больнице, покрывал на даче стены антисептиком и надышался ядовитых паров. В результате поднялась температура и отказали почки. Врачи лечили от воспаления легких, и только в последний момент додумались подключить к искусственной почке. Хорошо, что успели. Когда он увидел нас с Миндадзе, в палате удивился и сообщил. Хороший хозяин тот, кто не покрывает сам стены антисептиком, а хороший врач тот, кто ставит диагноз правильно. Мы принесли Борисову новый сценарий прямо к его выздоровлению. И от него снова требовалась диагностика. На этот раз диагностика власти, разоблачение ее личины, выведение ее куколки. Нужно было написать портрет теоретика власти, идеалиста. Образ белого дьявола, у которого все, как у человека, только если приглядеться, вместо ног небольшие копыцы. Вот и музыку любит, импровизирует за пианино, а футбольная команда пляшет под его дудку и сам потанцует, и о других попечется. Танцы — моя слабость. Я поставил на ноги весь наш прекрасный край. Танцы везде, всюду. Как хорошо! Он и шофера своего растанцует, слугу и догробного. Заставит его любую прихоть исполнять, и на закорках носить, и веничком парить. Общаться с таким человеком — одно удовольствие. Он остроумен, демократичен в меру и совсем не похож на набивший оскомену чиновничий тип. Он белый, он добрый, исполнат благодарит тебя за верное рабство, подарит хор любимую женщину. Особняк его душенька пожелает, а может, и Крым, и страну подарить, все для служаки, который верой и правдой. Только Борисов мог реализовать этот образ, поднять такой тип. И только Борисов мог опустить его на парашюте с таким пронзительным взвоем, в котором и музыкант, и патриот, и пророк, и дрянь диаволическая, а главное — романтик. «Родина моя!» — кричит в небесах Гуденов, и всякий раз при каждом просмотре крик этот вызывает смятение, содрогание и какой-то непонятный до сих пор восторг. «Родина моя!» — кричит с парашюта Борисов, как только заслышит об очередных реформах в Отечестве. «Родина моя!» — кричит Борисов с неба, как только завидит взрывателей и гонителей церкви со свечами в руках, кающихся, соборующихся и выполняющих очередное так называемое «вероприятие». В роли Гудионова Олег Борисов еще раз доказал, что в этой профессии для него нет невозможного. Он держит в руках все мозговые нити, нервные окончания образа, ведущие его к или от Грозного, Павла, Мефистофеля и даже английского короля Генриха. Семя власти, оно ведь одинаково по всей земле. Возможно, и от Бориса Годунова о чем Олег Иванович с гордостью и юмором поведал после съемок. Его род, по чьей-то теории, происходит от одного знатного воеводы, который, защищая Бориса, погиб со словами «Бояре Борисовы от смерти заговорены!» «Значит, из знати!» То ли лукаве, то ли всерьез намекал Олег Иванович. А на вступительных экзаменах в школу-студию МХАТа читал Тарханову монолог Бориса «Достиг я высшей власти» и еще в грудь кулаком себя бил «Вот, чувствую, что сыграю когда-нибудь монарха или царя». Не только сыграл, но и открыл, предъявил свою формулу власти, универсальную для всех времен. Согласно ей, политики самых разных мастей рождаются, властвуют и так никогда и не умирают. Один перетекает в другого и либо продолжает, либо разворачивает вспять, начатое другим, образуя тем самым плазму власти, которая, если ее не колебать, не взрывать, будет существовать сама для себя, никак не соприкасаясь с жизнью обычного человека, человека, который всегда видит не политиков, а политика, не властелинов, а властелина, одного во всех. Борисов и вывел такого, увеличительно, метафорически, в своем Гудионове. В последней сцене «Слуги» Олег Борисов не говорит, как не говорит и в выразительнейшем финальном крестном ходе на фоне народа в картине «Остановился поезд», как молчит почти весь парад планет. Это молчание от глубокого познания, от богатства духовного и мудрости, от боли за правду и свою многострадальную землю. На старых иконах образ Иоанна Богослова писался с перстом на устах. Этот перст — знак молчания, хранения тайны. Борисов свою тайну хранил до конца, накапливая опыт и эссенцию духа, которая зажигалась и вспыхивала у него в самых недрах и передавалась через экран, иначе не объяснить мне последние кадры слуги, его взгляд. Когда он стоит на ступеньках уходящего поезда, исполненный печали и пророческого знания о будущем, Что же этот взгляд пророчит? Чему учит, обращенный на слугу, на зрителя? В бесконечность? Родина моя! Родина!